По линии сердца идет устремление мысли. Потому важнее всего устремиться сердцем или устремить сердце. Устремленное сердце есть магнит огненный в действии. Но как пробудить и устремить этот могучий двигатель? Пусть движение сердца начнется хотя бы с малого. Бывают моменты, когда оно хотя бы на мгновение как бы пробуждается от ликовой спячки и наполняется особенным чувством к учителю.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 Хранимое бережно в глубинах сердца нарастет, ширится, принося плоды чаще и больше и обильнее. Уже не вспышки, но огни. Уже не огни, но ровно горящие пламя. Уже не мгновенное или краткое чувство, но мощная песнь сердца. Так и зернышко малого, заботливо схороненного следствия вырастают огромные. И могучий магнит сердца приводит в действие свои огни. По тем незримых энергий идет притяжение к ней, и сокровище пространственной мысли широко и свободно вливается в пробужденное сердце. Сердце проснулось. Следовательно, найден путь, и сокровище, обретенное в сердце, растет в своем огненном великолепии. Но так важно не угасить вначале первые вспышки огней, пусть это будут даже малые искры. Великий неисчерпаем потенциал сердца. Надо лишь дать ему свободу выявиться и не гасить его проявление. Садовник заботливо ухаживает за редкими и ценными цветами и растениями, особенно за первыми нежными побегами. Он знает их ценность. Кто хочет быть садовником духа, должен суметь оберечь первые всходы, понять их незаменимую ценность. Горе не распознавшему, ибо сорняки их быстро задушат. Каждому человеку приходит свой срок, и когда он наступает, вся зоркость требуется, чтобы усмотреть и распознать ростки духа, и распознав, оберечь. Где и когда, погибнув, зайдут они вновь, и где взять зерен света? Безошибочен голос сердца. Сердце укажет и в нужный момент шепнет на чуткое ухо, что время пришло. И кто знает, что лучше утерять или ждать срока? И то, и другое требует зоркости, ибо утерявший может найти вновь, но нашедший не распознать. Потому указано прибыть на дозоре всем, имеющим хотя бы искру духа. наследники, все, но сумевшие взять. Мало найти сокровище, надо его удержать. Среди мишуры ложных ценностей легко затеряться сокровищу, блеск фальшивых камней может ослепить».